Сквозь сон я услышал шаги и моментально вскочил, раздвинул кусты. Их было трое, краснокожие гиганты. Я встал, немного привел себя в порядок, одернул одежду, провел рукой по волосам, потом несколько раз глубоко вздохнул и вышел из кустов. Я здесь, сказал я громко. Двое сразу же обернулись, в руках у них блеснули клинки. Но увидев меня, гиганты заулыбались и принялись кланяться. Потом повели меня в лагерь, до которого оказалось полчаса пути. Как ни странно, дошел я довольно легко. Уже собралось больше трех тысяч, сообщил мне Блэйз, и пригласил врача, чтобы тот осмотрел меня. Ночью нас никто не беспокоил, и мы продолжали продвигаться к цели. Шли всю ночь и весь следующий день. К тому времени нас было уже тысяч пять. Амбар сеял прямо впереди. Всю следующую ночь мы проспали, а на утро вновь вышли в поход. Мы довольно успешно продвигались вдоль берега моря, и Джуллиана с его коннице не было видно. Боль от ожогов почти прошла, рана в бедре тоже не особенно беспокоила меня, только плечо по-прежнему сильно болело и жгло, а левая рука плохо слушалась. Мы все шли и шли, постепенно приближаясь к Амбару. Погода стояла хорошая. Слева виднелись обугленные стволы и ветви погибшего леса. Пожар уничтожил и большую часть деревьев в долине, что впрочем оказалось нам на руку. Здесь уже невозможно было бы устроить засаду, любой человек виднелся издалека. Мы прошли еще порядком до захода солнца и разбили лагерь на берегу реки. Утром меня осенило, что до коронации Эрика времени почти не осталось, и я сказал об этом Блейзу. Мы оба совсем потерялись счёт дням. Нужно было спешить. До полудня мы совершили настоящий маршбросок, затем остановились передохнуть. До подножия Колвера оставалось не более дневного перехода. Ко наступлению сумерек это расстояние сократилось вдвое. Около полуночи мы разбили лагерь и остановились на ночлег. Теперь я уже почти пришел в себя, даже немного поупражнялся с мячом и понял, что практически восстановил свои силы. А утром почувствовал себя снова в форме. Мы вышли в путь, и у самого подножия Колвера встретились не только с войском Джулиана, но и с составшими пехотинцами командами уцелевших кораблей Кейна. Завидев их, Блейс принялся ругаться и ругался, как самый распоследний сапожник. Нам ничего не оставалось, только наступать, и мы пошли в атаку. После этого боя наша армия насчитывала не более трех тысяч воинов. Джулиан, конечно же, сбежал, но мы победили. Мы одержали блестательную победу, и всю ночь в лагере царило веселье. Однако меня одолевали страхи и сомнения, которыми я поделился с Блейзом. Предстояло штурмовать Колвер, имея всего три тысячи человек. Флот мы потеряли, сухопутная армия Блейза уничтожена на девяносто восемь процентов. Радоваться нечему. Мне крайне не нравился такой расклад сил.